Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей. По мне В стихах все быть должно Не кстати, Не так, как у людей. Когда бы вы знали, Из какого ссора Растут стихи, Не ведая стыда, Как желтый одуванчик У забора, Как лопухи или беда, Сердитый окрик